28 апреля. Три недели уже нахожусь в заключении. А дело было так. 4 апреля перед входом на территорию фронт Лайтштеле встали несколько людей в противодождевых плащах. Среди них я заметил романа. За ними я не увидел никого из знакомых пацанов. Не было ни носильщиков, ни чистильщиков обуви. Что-то тут было не в порядке, что-то, чего я не мог понять. Когда я решил уйти с вокзала и повернуть к остановке, было уже слишком поздно. Один из этих незнакомцев, высокий Верзила, шагнул в мою сторону и прежде чем я успел удрать, велел мне остановиться и пригрозил пистолетом. Потом пришел еще один, мы втроем пошли к трамваю. Сказали мне стоять на платформе и так меня обставили, что и речи не было о бегстве. Следили за мной одновременно разговаривали о какой-то ограбленной немке. Отвезли меня на площадь галицкую Мне кажется, что дом 15. Здание управления Крипо и СД. Вместо охранника в форме на входных дверях стоял тип, одетый в штатское. Наверху мне сказали встать в углу комнаты лицом к стене. В той комнате уже находились двое в штатском, хорошо одетых мужчин. А в углу сидел на корточках брудас Хитрый, но самый тупой из всей нашей компании. Никто ни о чем не спрашивал, только вдруг высокий толстяк с рябой от оспа и губой ударил меня открытой рукой в лоб. Одновременно удар резиновой дубинкой в грудь свалил меня на колени. В комнату вошел офицер СД. Толстяк спросил меня, как было с бензином. Прежде чем я успел ответить, начали бить. Били все трое и пинали. У каждого была резиновая дубинка и лупили меня по очереди или все сразу. Потом офицер СД отодвинул агентов и начал меня обрабатывать. Бил меня тонким кнутом, которым просекал мне одежду, а потом почти все тело. Кровь была у меня на руках, глазах, на голове, даже на штанинах была кровь. Потом меня перестали бить и велели сказать, с кем я ходил на цистерны и кто нас туда посылал. Не обещали, что если скажу, то получу пинка и пойду домой» но я не мог им сказать того, чего они хотели, так как нас никто не подговаривал, мы сами подговорились. Агенты начали меня снова бить. Потом два раза вытаскивали меня в туалет и на каменном полу обливали меня холодной водой. Потом уже не помню, бил ли меня еще и немец, и выволакивал ли меня еще в уборную. Послеобеденное время меня занесли в подвал, потому что сам я не мог спуститься. В подвале было темно и чертовски холодно. У меня всё болело. Лежать получалось только на животе. Кожа на боках и плечах была рассечена, пальцами двигать не мог. Сразу заснул и проснулся только ночью. Через маленькое окошко был виден кусочек неба, и были слышны крики. Слышал немецкие команды и какие-то крики по-итальянски. Влез на ведро, которое стояло под окном, и посмотрел во двор. В углу внутреннего дворика стоял автофургон. На капоте был размещен прожектор, направленный на группу людей. По военной форме я сразу узнал итальянцев. Еще нескольких из них вывели из здания и подвели к группе стоящих во дворе. Потом немец фуражки, эсэсмана с черепом, велел им раздеваться. Когда итальянцы отказались, окружавшие их немцы начали их бить и пинать. Итальянцы начали раздеваться, но одновременно с этим громко кричали, а некоторые плакали. Всю форму, обувь и плащи побросали в кучу, а голых итальянцев загнали в автофургон. Кто-то открыл ворота и фургон выехал, а за ним на открытом вездеходе эсэсовцы. Вслед за ними выехали еще два мотоциклиста с пулеметами на колясках. Во дворе осталось двое эсэсовцев и кто-то в гражданском. Начали обыскивать одежду. Мне стало плохо, я слез с ведра на землю. До утра уже не мог заснуть и ждал, что со мной сделают. Следствия больше не было. На следующий день ко мне пришли двое, Высокий Верзила и офицер СС. Наверху в комнате был какой-то высший офицер СД. Высокий Верзила сказал, что Брудас им все рассказал, что я должен подписать протокол, и меня отошлют на принудительные работы. Показали мне заполненный протокол, но не позволили прочитать. Мне было страшно подписывать, потому что я не знал, что подписываю. Это мог быть мой собственный смертный приговор. Мне связали запястье и подвесили между двумя окнами напротив двери. Высокий верзил, которого называли Адамским, потянул шнур так высоко, что я пальцами ног едва касался пола. Так я и висел от 20 до 30 минут. После этого потерял сознание. А когда снова открыл глаза, то увидел Адамского и того офицера. Они меня уже сняли с крюков и о чем-то между собой разговаривали. Адамский сказал мне, что у меня есть выбор или рассказать все о бензине, или, если не расскажу, мне сегодня наваляют еще раз. Дали мне час на размышления отвели в подвал. Мне было ясно, что кто-то стуканул наугад, и что немцы мало что о нас знали. Если бы было по-другому, то мне бы уже рассказали, что знают. Через час пришли ко мне, но уже не били. Адамский только сказал, что скоро понюхаю мокрый песок. Запихнули меня в машину и поехали в сторону Яновской рогатки. За Яновской рогаткой и за еврейским кладбищем уничтожали людей в групповых казнях и поодиночке. Если намечалось уничтожение, то украинская полиция предварительно выгоняла пастухов со скотом. А евреи, приведенные из трудового лагеря СС, копали ямы. Евреев отводили в сторонку, а после казни они засыпали могилы. По дороге я немного молился, а немного осматривал людей и магазины. За 200 метров перед выездом на улицу Яновскую машина резко повернула вправо к тюремному дому на улице Казимировской. Адамский вышел и позвонил. Открылись большие железные ворота, и машина въехала внутрь. Агенты помогли мне вылезти из кузова и отвели в комнату, где на дверях была размещена надпись «Канцелярия и камера хранения». Адамский вернул мне мои вещи, фотографии, портфель, электрическую лампочку. Все это, впрочем, тут же забрали у меня работники камеры хранения и по описи вложили в бумажный портфель. Какой-то старший начальник камеры хранения спросил еще Адамского, нужно ли меня вписывать в книжку или же я пробуду только короткое время. Слышал, как Адамский ответил, не стоит вписывать, скоро мы его заберем. Потом Адамский вышел, а работник камеры хранения спросил, за что меня арестовали. Когда я им ответил, старший господин из камеры хранения сказал, что в таком случае в самом деле нет надобности вписывать меня в книгу заключенных. Потом охранники взяли меня под мышки и занесли в камеру на первом этаже в правом крыле здания. Когда открыли большим ключом двери камеры, меня ударил такой смрад, как будто кто-то открыл туалетную выгребную яму. Охранники позвали коменданта камеры и сказали ему найти для меня место, чтобы можно было лечь. Потом двери закрылись, и я стал обычным заключенным. Я находился в камере, которая называется «Предвариловка». Оттуда только через несколько дней или недель переводят в камеру, в которой уже сидят до конца. То есть до смерти или до освобождения. Иногда оттуда вывозят в трудовой лагерь. Такие лагеря называют «концентрационными». Пока сплю на животе, потому что сзади вся кожа рассечена, а руки толстые как мешки. Половина заключенных это уголовные преступники, которые сидят тут за грабежи в еврейском гетто, за владение оружием. Сидят тут также и малолетние злодеи, выдры и те, кто запрыгивал на вагоны. Несколько человек сидят за убийство. В основном это украинские крестьяне, которые убили кого-то топором, палкой или из обреза. Один сидит за браконьерством. За владение оружием немцы карают смертной казни. Редко делают исключения, даже для украинца. Мне показали копию просьбы, которую прислал в гестапо один украинец, приговоренный к смерти. Приговоренный предоставил немцам свое прошлое и антисоветскую деятельность и просил, чтобы ему смертную казнь заменили на первую линию Восточного фронта. Вскоре после доставки прошения в гестапо этого желающего идти на Восточный фронт расстреляли в коридорах в Бригитках. За такие дела, как наши, держат до года, а потом или выпускают, или уничтожают. Размеры камеры 20 квадратных метров, а пребывают в ней 113 заключенных. Слышал, как заключенные вспоминали, что в январе в камере было 150 человек, В камере сидят вместе уголовные преступники, политические и люди, которых посадили вообще без причин. Комендантом камеры является уголовный рецидивист Сташик Малявский, а управляет он вместе со своими приятелями и подельниками с воли. На день заключенному достается порция хлеба, называемая тут пайка. Такая пайка весит от 9 до 13 декограммов то есть 90-130 граммов. Этот хлеб мокрый, липкий, как глина. К нему дают черный кофе из сурругатов. На обед готовят воду, в которой иногда можно выловить кусочек картошки или лист неизвестно капустный или крапивный. Вечером снова дают сурругатный кофе. В камере спят на полу в 4 ряда. В ряду надо лежать на боку, потому что иначе бы столько людей не поместилось. Если кто-то хочет перевернуться на другой бок, то несколько человек около него тоже должны повернуться. Очень трудно ночью дойти до ведра, надо переступать через чужие головы, животы, ноги. В этом случае можно и схлопотать. Учитывая недостаток места для сна, каждую ночь кто-то спит на ведре. Если кто-то получает с волей передачу с едой, то он обязан пойти к коменданту камеры и попросить его, чтобы он выбрал из посылки то, что ему хочется. Поскольку на входе передачи всегда обкрадываются, то владельцу остается весьма немного. Есть, правда, и такие смельчаки, которые сами выбирают для коменданта то, что хотят и заносят ему. Не дай боже поссориться с комендантом или с кем-то из его шайки. Человеку тут же портят жизнь так сильно, что он или покончит с собой в камере, или сдастся. У меня таких забот нет, потому что мне никто ничего не присылает. Ни во время следствия, ни в тюремной камере хранения я не сообщал адрес семьи. Слова «в мир» означают свободу. Эти слова часто повторяются в камере, в коридорах и даже сидя на ведре. Когда я вызвался добровольцем вынести ведро, то один из старших заключенных мне сказал, чтобы не думал, что мне удастся удрать. Немцы уже давно об этом подумали. В канале, в который выливается ведро, поместили решетку. Но все равно, на всякий случай, во время опорожнения ведра, охранник, который стоит над открытым каналом, передвигает кобуру пистолета на живот. В этих условиях о побеге нечего и говорить. Как утверждают заключенные, якобы легко удрать из лагеря труда, из которого иногда забирают на работу в городе. Из этого следует, что пока нужно будет остаться тут. Неизвестно, предоставится ли случай для побега. Сегодня нас перевели из предвариловки на первый этаж в камеру номер 18 на втором этаже. Это камера для малолеток. Прибывают в ней заключенные от 9 лет от роду. Почти все за налеты на вагоны. Заключенных тут 50. Почти одни пацаны, только несколько людей постарше. В этой камере уже нет такой толчии. Дышать легче. Но на одного заключенного приходится в день одна мисочка воды, которая должна служить ему и для мытья, и для питья. Для администрации было бы обычным делом помещать в камеру для малолетних нескольких взрослых, чтобы дети заключенные не воевали между собой и не дрались.